Глава одиннадцатая. Паника в высших эшелонах власти раскручивалась стремительно. Не успел Новиков с Сильвии приехать во дворец и представить русскому командованию официальный протест по поводу неспровоцированной торпедной атаки гражданского судна в российских территориальных водах, как там появился уже известный адмирал Леже, пышущий гневым и гальским гонором с нотой противоположного содержания. «На вашем месте, адмирал», — холодно и надменно заявил Новиков, вновь обратившийся в мистера Ньюмана, — «я принес бы самые глубокие извинения, немедленно назначил строжайшие расследования по выявлению виновных и примерно их наказал, ну и, само собой, принял на себя обязательства по возмещению материального и морального ущерба». «О каком возмещении вы говорите?» От лица адмирала можно было прикуривать. — Это ваш пароход открыл ураганный артиллерийский огонь чуть не в центре города, в двух шагах от набережной. Наш миноносец превращен в груду железа. Убитые и ранено почти тридцать человек. И вы еще имеете наглость? — Имею, господин адмирал, еще как имею. Я сегодня же сообщу об инциденте Конгрессу САСШ и лично президенту Вильсону. «Мы обратимся в Международный суд. Думаю, французскому правительству проще будет отдать под суд адмирала, чьи моряки стреляют торпедами в пароход союзной державы, нежели искать иные способы нормализации возможного конфликта. Американское общественное мнение очень чувствительно к такого рода проявлениям агрессивности». Наблюдая за перепалкой, Врангель не скрывал удовлетворения. Высокомерные французы попали в очень неприятную ситуацию, это очевидно. Тем меньше у них будет времени и настроения вмешиваться в его внутренние дела. Спустя полчаса приехал и генерал Перси, невысокий человек лет пятидесяти, с невыразительным лицом и щеткой седоватых усов. Инцидент взволновал его по той же причине, по которой обрадовал Врангеля, а еще и потому, что акция очевидным образом не удалась. Пароход хотя и поврежден, но не потоплен. Французы схвачены за руку с поличным, и теперь предстоит долгое малоприятное разбирательство. Впрочем, кое-что положительное в ситуации все равно имелось. Вляпались все-таки не англичане, а французы, и теперь им придется вести себя потише. Не только здесь, но и вообще». а ему, британскому представителю, надо продумать как следует свою теперешнюю позицию. Прошу прощения, господа. Главнокомандующий, точнее верховный правитель Юга России, счел нужным вмешаться. Я не совсем понимаю, какова в данный момент моя роль. Инцидент произошел хоть и в наших водах, но между представляющими союзные державы кораблями. Оба они по реалиям текущего момента пользуются правом экстерриториальности по отношению к правительству Юга России. Мы можем оказать необходимую помощь в ремонте поврежденных судов, принять раненых в морской госпиталь. Но вот и все, кажется. Могу еще направить для участия в следствии своих представителей. О нападении на особняк Новиков с Врангелем условились здесь не вспоминать. Дело семейное. «Благодарю вас, господин генерал», — поклонился Врангелю Новиков. С признательностью приму вашу помощь. Мне кажется, придется просить вашего разрешения воспользоваться севастопольским доком. Что касается остального, от вас потребуется только засвидетельствовать сам факт агрессии и скрепить своей подписью акт о нанесенном ущербе. Француз же и англичанин от посредничества и какой-либо помощи русских, кроме медицинской, категорически отказались. и предложили перенести переговоры на нейтральную территорию, то есть в здание британской миссии. Там Сильвия, словно бы почувствовав себя дома, немедленно перешла с генералом на дружеский, чуть ли не понебратский тон, а он внимал ей с почтением, поскольку относилась она к столь высоким кругам аристократии, что генерал, хоть и имел рыцарский титул, в Лондоне почитал бы за честь, если, оказавшись на каком-нибудь приеме, Она удостоила его парой нейтрально-любезных фраз. Он только осведомился, в роли частного лица присутствует здесь достопочтенная леди Спенсер, или же... Сильвия на мгновение приложила палец к накрашенным по последней европейской моде губам и, придерживая генерала под локоть, увлекла его в вглубь кабинета. Разумеется, для всех я частное лицо, путешествующее вдобавок инкогнито. — Но вам, сэр Аллен, могу сказать. Сэр Уинстон дал мне некоторые инструкции, предупредив, что в случае необходимости я могу консультироваться именно с вами. Но мое назначение состоялось лишь месяц назад, и с сэром Уинстоном я не встречался. Сильвия сделала значительное лицо, а вот я с ним встречалась три недели назад. Понятно. Генерал проникся ощущением собственной значительности. Он-то считал, что назначение на пост начальника британской миссии в Крыму является родом замаскированной ссылки. Но оказывается, что имеет место большая игра, в которой участвуют столь высокопоставленные особы, и ему в этой игре отводится значительная роль. И еще одно, генерал. Мне поручено передать вам вот это. Сильвия расстегнула висящую у нее на руке бархатный с бисером редикюль, И передала Перси пачку стофунтовых банкнот, весьма толстую пачку. Тот, опасливо оглянувшись, сунул ее в ящик стола. На специальные расходы, которые нельзя оплатить из официальных сумм, отчетов их использования не требуется — двадцать пять тысяч геней. Деньги по тем временам громадные. Только на проценты с них генерал до конца своих дней мог бы существовать хоть и скромно, но безбедно. или купить себе в Англии весьма приличное поместье. Она назвала Сильвия сумму взятки не в фунтах, а в генеях потому, что традиционно это звучало благороднее. В генеях исчисляется цена драгоценностей, кровных лошадей и иных изысканных товаров и услуг. А теперь, милый генерал, объясните мне смысл этой вполне дурацкой интриги. Пока Сильвия работала с начальником британской миссии, Новиков продолжал припираться с французом. В отличие от своей партнерши, он действовал напористо и грубо. «Вы понимаете, адмирал, как вас подставили? Вы теряете все. Честное имя, чин, а может и кое-что посущественнее. Я не остановлюсь ни перед чем. Я вас просто раздавлю. Вы меня еще не знаете, но вы меня узнаете. Слово чести». Мне плевать на позицию вашего правительства по отношению к русским, но я никому не прощаю неуважение к себе лично и к американскому флагу. Он решил прикинуться не слишком умным, но агрессивным Янке, представителем тех финансово-политических кругов, которые решительно порвались былым изоляционизмом и, пользуясь блистательной и почти бескровной для САСШ победой в мировой войне, ринулись в Европу за своей долей пирога. в полном соответствии с ленинской теорией нарастания противоречий между капиталистическими странами в эпоху империализма. Если же вы сообразите, в чем ваш личный интерес, я соглашусь на вывод комиссии о том, что имел место случайный выстрел, самовозгорание вышибного заряда или глупость плохо обученного матроса, но нанесенный вашим ответным огнем ущерб, как говорят у нас в Штатах, это ваши проблемы. Мои люди действовали в условиях отражения неспровоцированной агрессии. Разбираться в ее причинах и уж тем более соразмерять силу ответного удара им было некогда. Я, кстати, нисколько бы не жалел, утопив ваш паршивый миноносец со всем экипажем. Взрыв нашего крейсера «Мэн» в Гаване стоил испанцам всего флота и всех колоний. Вам нужно напомнить сюжет той войны». Андрей сделал до невероятности самодовольное и наглое лицо. И, признаетесь, адмирал, для вас было неожиданностью узнать, что мой пароход неплохо вооружен. «Да уж», — буркнул адмирал, сообразив, что как-то договориться с американцем можно. «Одним словом, вы сообщаете мне, от кого вы получили инструкцию уничтожить мое судно. И, наверное, вместе со мной. Глубокая ночь, торпеда в упор». Обычный пароход мог бы затонуть довольно быстро, как, например, лузитания. И какова цель на вашей акции? Только упаси вас Бог начинать врать. В каком тоне вы позволяете себе говорить? Бросьте изображать оскорбленную невинность. Вы для меня сейчас не адмирал союзной державы, а обыкновенный бандит, подкарауливший прохожего в темном переулке и воткнувший ему нож в спину. Вот когда вы мне все расскажете... И я пойму политический смысл ваших действий, тогда, возможно, мы вновь станем разговаривать, как уважающие друг друга противники, а то и союзники, если сумеем договориться. Не хочу верить, что эта подлая выходка понадобилась лично вам для достижения собственных целей. Итак, адмирал, начинайте ваше повествование. Полную конфиденциальность гарантирую, и, возможно, солидное пожертвование». для помощи пострадавшим морякам».